Богатырь-казак не охотник даже нибы, не очень высокого мнения о женщине, хороша жена чужая корысть, а худа-то мне-ка не надобно. Песня знает два рода женщин – богатырок, которые обыкновенные чародейки, и женщин-теремных затворниц. Первые, понятно, не могут отличаться женственностью, но некоторые из них силу физическую соединяют и нравственную, как, например, героиня Настасия Никулишна, которая не хочет пережить смерти мужа,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 Сидит она в тереме, в золотом верху, за тридесятью замками булатными. На ню красное солнышко не опекает, буйные ветрушки не овеют, многие люди не обгалятся, не глазеют. Братья хвастаются сестрою, что есть у нас сестрица, из терема не ходит, белил с лица не ронит, бела лица не кажет. Ее просватывают, но приезжает богатырь, врывается к ней в терем, она отдается без сопротивления.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 ведь в Киеве-то нельзя им жить, разгуляются, распотешутся, станут всех толкать, а такие потехи богатырские народу было не вытерпеть, кого толкнут, тому смерть да смерть. Богатырь-казак не мог быть в городе и воеводою. Не дай Господи делать из барина холопа, с холопа дворянина, из попа-палача, из богатыря воеводу. Земский человек работает, богатырь-казак гуляет по широкому полю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 Твое имение неправедное, золота казна не заработана, и твоей душе не будет помощи.